Кто-то, кто прячется, когда номер 327 оборачивается. Странное поведение, совершенно непонятное. Зачем одной клетке племени тайно преследовать другую? Здесь все вместе, никто ничего не скрывает, но незримое присутствие не становится от этого менее ощутимым. По-прежнему на расстоянии по-прежнему с к р ы т о е Цок, цок, цок, цок, цок, цок. Как реагировать? Когда он был еще личинкой, кормили ц ы учили его тому, что всегда нужно идти навстречу опасности. Он останавливается и делает вид, что моется. Преследователь теперь недалеко. Номер 327 почти чувствует его. Делая вид, что умывается, номер 327 шевелит антеннами. Есть. Он воспринимает обонятельные молекулы преследователя. Это маленький солдат, возраст один год. Он выделяет странный запах, перекрывающий обычные опознавательные запахи. На что он похож, сразу и не скажешь. Пожалуй, так пахнут камни скалы. Маленький солдат больше не прячется. Цок, цок, цок, цок, цок, цок. -цок. Номер 327 в и д и т его в инфракрасном излучении. Солдатику действительно не хватает двух лапок. Запах камней и скалы становится сильней. Номер 327 выделяет, кто там? Ответа нет. Почему вы меня преследуете? И этот вопрос остается без ответа. Номер триста решает выбросить этот случай из головы и снова пускается в путь, но вскоре обнаруживает, что навстречу ему идет еще один незнакомец. На сей р о с это большой солдат. Галерея узкая, они не разойдутся. Повернуть? Это значит встретиться с хромым, который, кстати, торопится к самцу. Номер триста в ловушке. Теперь он чувствует, это два воина, и оба несут с собой запах камней и скалы. Большой солдат раскрывает свои длинные к л е ш н и Это з а п а д н я Немыслимо, чтобы один муравей города хотел убить другого. Расстройство иммунной системы? Они не узнали его опознавательные запахи? Они принимают его за чужака? Это так же невероятно, как если бы желудок вдруг в з б у н т о в а л с я против собственных кишок. Самец номер 327 в ы д е л я е т сильнее прежнего. Я, как и вы, клетка премени. Мы один и тот же организм. Это молодые солдаты, они должно быть ошиблись. Но его послание отнюдь не успокаивают его собеседников. Хромой солдатик прыгает ему на спину и хватает за крылья, а большой солдат зажимает голову мандибулами. И они тащат его обездвиженного в сторону свалки. Номер триста борется. При помощи сегмента для сексуальных диалогов он выделяет разнообразные эмоции, неизвестные бесполым муравьям. Непонимание перерастает в панику. Чтобы не запачкаться об его абстрактные мысли, хромой по-прежнему в ц е п и в ш и й с я в его мезотоном мандибулами отрезает ему усики. Он уничтожает этим все феромоны номера 327, а главное его опознавательные запахи. Хотя там, куда он отправляется, Они ему не больно-то и нужны. Страшная троица толчками продвигается по самым безлюдным коридорам. Хромой солдатик методично продолжает свою генеральную уборку, похоже на то, что он хочет стереть всю информацию, которую можно считать самца номер 327. Самец больше не сопротивляется. Сломленный, он готовится угаснуть, замедляя биение своего сердца. Зачем столько жестокости, столько ненависти, братья мои? Зачем? Мы едины, мы одно целое, мы все дети земли и господа. Прекратим на этом наши бессмысленные споры. Двадцать второе столетие будет духовным, или его не будет вовсе. Оставим наши старые споры, основанные на гордости и двойственности. Индивидуализм вот наш истинный враг. Если вы оставляете страждущего брата своего умирать с голоду, вы долей недостойны быть частью огромного мирового сообщества. Если погибающий просит у вас помощи и поддержки, а вы закрываете перед ним дверь, вы не с нами. Я знаю вас беззазрения, совести, одевающихся в шелка. Вы думаете только о бренном теле. Вы хотите славы только для себя, лишь для вас и вашей семьи. Я знаю вас, говорю я вам. Ты, ты, ты, ты. ты. И напрасно вы улыбаетесь перед экранами. Ибо то, о чем я говорю, очень серьезно. Я говорю вам о будущем человечества. Так д о л я продолжаться не может. Такая жизнь бессмысленна. Мы тратим все, мы уничтожаем все. Не стало лесов, их вырубили для того, чтобы делать одноразовые салфетки. Все стало одноразовым: вилки, ручки, одежда, фотоаппараты, машины и вы сами, не замечая того, тоже становитесь одноразовыми. Отрекитесь от этой суеты, сует! Вы должны сами отречься от нее сегодня или завтра вас заставят от нее отречься. Идите к нам, вливайтесь в ряды нашего благочестивого воинства. Все мы солдаты Всевышнего, братья мои. На экране появилось лицо диктора. Эта евангельская проповедь была предложена вам преподобным Макдональдом из новой церкви адвентистов 4 5 г о дня и фирмой замороженных продуктов Sweet Milk. После короткой рекламы вы увидите продолжение научно-фантастического сериала «Я пришелец» и горжусь этим. Люси не могла, как н и к о л я отключать сознание перед телевизором. Уже восемь часов, как Джонатан внизу и ни слуху, ни дух.